Глава восьмая. Народ и люди. В своё время я участвовал в нескольких телевизионных программах, посвящённых теме, которую телевизионщики и журналисты для краткости обычно называют продажи детей. История простая. Небогатая или попросту бедная беременная тётка договаривается о взаимовыгодной сделке с состоятельной бездетной парой родив, она отдаёт им ребёнка, себе берёт деньги, после чего налетают отважные оперативники, смело подслушавшие переговоры роженицы с супругами, всех вяжут и воздают по заслугам. Подобная история обычно вызывает у народа бурю эмоций, бурю возмущения. Народ, естественно, возмущается мамкой: "Как же так посмела продать свою кровиночку за деньги?" Ну а что вы ещё хотите от народа? И никто из участников дискуссии, кроме вашего покорного слуги, не смотрит на итоги этой типичной истории, а ведь они ужасны. Жизнь ребёнка испорчена. Он оказывается на казённой койке и растёт с осознанием того, что родная мать продала его, это вместо того, чтобы жить в нормальной семье с папой и мамой. Его не состоявшиеся папа и мама вместо того, чтобы помирая от превалившего счастья воспитывать ребёнка, парятся в тюряге. Его мать вместо того, чтобы после родов поправлять здоровье на пляже, парятся там же. А теперь внимание, вопрос: кому в результате стало лучше? Всем участникам истории, как видим, стало только хуже кроме оперативников, которые поставили галочку раскрыв дела и потратили казённые деньги на причинение вреда обществу. Зачем же нужен закон, от которого всем только хуже? Так вы что же предлагаете продавать детей дурными воплями обычно прошают меня интеллектуально недостаточные люди. Конечно, нет, господа. В цивилизованное время живём. Рабство давным-давно отменили людьми торговать нельзя, они рождаются свободными. А вот переуступку родительских прав необходимо узаконить, чтобы было меньше абортов, чтобы было меньше детей в казённых приютах, а потом и в тюрьмах, прямых продолжателей приютского дела. Чтобы было меньше бездетных пар, чтобы было больше довольных рожениц и богаче страна от налогов заплаченных со сделки А вдруг они его на органы продадут, слышу вопрос. Сказки о продаже детей на органы часто рассказываются либо оперативниками, которые таким образом оправдываются перед обществом за наносимый ему вред, либо дураками, которые не только ничего не слышали про гистологию и трансплантологию, но и не дружат с собственной головой. Мой слушатель не таков. Поэтому я не буду унижать его разоблачением деревенских сказок. Это, во-первых. А во-вторых, для того и существует государство, чтобы задавать рамочные условия и контролировать процессы. Но сегодня государство не хочет выпускать из рук монополию на чужих детей. Оно использует свои страшные, калечащие детскую психику сиротские приюты, чтобы самому быть посредником в усыновлении, самому распоряжаться, кому этих детей выдавать, кому нет. А там, где государственная монополия, то есть там, где делом руководит чиновник, хорошего не жди. Поэтому дети годами томятся в государственных отстойниках. Государственная машина неповоротлива, Она всегда работает или плохо, или очень плохо. Государственные магазины при советах были пусты, государственное сельское хозяйство не могло накормить страну, государственная промышленность не в состоянии была произвести хороший товар народного потребления, государственное управление, служба и сервиса уничтожило сервис как таковой. Этот рынок у государства нужно отобрать, приватизировать. Вы говорите, нужен контроль за тем, в какую именно семью попадёт малыш. Я не против контроля. Никто не против контроля. Но причём тут государственные дед дома? Контрольные функции осуществляют совсем другие органы, а приюты выступают у нас просто как накопители. И дети в этих накопителях так надолго застаиваются, что потом им всё труднее и труднее найти себе усыновителей. Огромный зловонный сточный государственный приёмник стоит на пути между матерями-одиночками, не желающими ребёнка, и людьми, мечтающими этого ребёнка усыновить, холить или лелеять. Выход из тупика госуправления всегда только один децентрализация то есть передача решения вопросов на места, частным лицам, которые действуют по единым стандартам, именуемым государственными законами. В этом и состоит, повторюсь, роль государства – устанавливать законы и контролировать их исполнение. Причем законы должны быть рациональными и гуманными, а не как сейчас. Отдайте процесс поиска усыновителей частникам, бирже, Легализуйте уступку родительских прав для детей в возрасте до года, и вы резко повысите число счастливых людей в стране. И сократите число детских конслугейрей и беспризорников на улицах, что мешает народу. С его юродивой тягучей соплёй, ой, кровиночку продала за деньги. Именно за деньги, и только за них Ибо там, где в процессе обмена деньги не участвуют легально, они начинают участвовать преступно. И тогда исчезают налоги и появляются взятки. Да и почему, собственно говоря, государство должно соваться в калашный ряд, обязывая мать бесплатно уступать свои родительские права только ему, государству, а не бездетной семье за деньги? Тут прямо как с проституцией получается. За даром можно А за деньги нельзя, но витражать это тоже труд, причём труд не лёгкий. И почему он не должен быть оплачен? Ясно, что рынок усыновления нужно немедленно либерализовать, вывести из тени. Только на свету его можно реально контролировать. И рыночный, то есть финансовый контроль, является прекрасной формой контроля за чистотой помыслов усыновителей. Кто больше заплатит за переуступку родительских прав на данного ребёнка, тот и станет ему лучшим родителем, ибо люди по-настоящему ценят только то, за что платят. Да и финансово нуждаться чадо в богатой семье уж точно не будет. Кто против? Сопля, народная.